Глава пятьдесят первая. Летящие на крыльях. Как Артур не старался, а раньше часа ночи до дома Евы добраться не смог. Он припарковался у ее подъезда, выскочил на улицу и поспешил к дому. В который раз мысленно поругался на домоуправление, ведь домофон опять оказался сломан. Дверь попросту не запиралась. Заходи в подъезд, кто хочешь, делай что угодно. Будто мало этого на соседней лавке распевали что-то какие-то алкаши. Мерзкий район, отметил Артур про себя. Ни разу не разу ни удивительно, что Эва тут страшна. Он взлетел на нужный этаж, нажал на кнопку звонка, но никто не открыл. Чувство дежавю накрыло с головой. Он сразу вспомнил, как месяц назад вот так же стоял у этой самой двери, также звонил, и никто ему не открывал. Только теперь-то он точно знал, Эва тут и вряд ли спит, ведь он видел свет в окнах гостиной. "Эва, с тобой всё хорошо?" громко спросил он. Открой, пожалуйста. Ноль ответа. Спину Артура покрыл холодный липкий пот. С ног до головы пробрало сильнейшим беспокойством. Он тут же пожалел, что не набрал номер Баграта, не попросил брата проведать Эву, пока добирался до Анапы. Артур схватился за телефон и стал писать Эве: Ты дома? Я у двери, ты не открываешь. Целую минуту стоял замершим сердцем, ждал. И наконец она прочитала сообщение. А спустя несколько секунд в прихожей послышались шаги. И шум отпираемых замков. Наконец в дверном проеме показалась Эва. Ты почему так долго не открывала? Тут же возмутился он, еле удержался от того, чтобы не ощупать ее и не проверить, все ли в порядке. Но выглядела она вполне здоровой. Я уже переволновался, думал, что-то случилось, сказал он с чувством. Ничего не случилось, покачала она головой. Извини, я была в наушниках, не слышала, как ты звонил. Проходи. Только тут Артур обратил внимание, что у нее на шее болтались белые наушники. Шагнув в квартиру, подмессил, что Эл выглядела весьма необычно. На ней красовалась белая пижама с изображением Пикачу, пушистые желтые тапочки. Она собрала волосы в гульку при помощи простого карандаша. На лице у любимой не было ни грамма косметики. К тому же выглядела она удивленной, как будто не ожидала его прихода. Ты не ждала меня? – спросила она, нахмурив брови. Ждала, но не через четыре с половиной часа. развела она руками. Ты откуда ехал, слоны? Из Москвы летел. Пожал он плечами. Я тебе разве вчера не говорил, что улетаю к матери на день рождения? Эви уставилась на него квадратными глазами. Нет, покачала она головой. Но зачем же ты тогда? Мне сказал, что ничем не занят. Подожди, ты правда сорвался сюда из Москвы? Казалось, она очень удивлена его поступком, хотя он не понимал, почему. Он брат за нее и полмира облетел. Ева. Твой голос звучал так напряжённо, что я решил надо ехать. "Но «Ну, ты даёшь", покачала головой она, а потом улыбнулась. "Спасибо тебе за заботу. Может, я, конечно, себе всё придумала, но мне как-то не по себе". Она пригласила Артура в гостиную и принялась по второму кругу рассказывать про типа в красно-зелёном шарфе. Пока её слушал Артур про себя сделал пометку проверить камеры слежения при гостинице. Если тот тип и вправду следил за Эвой, должен был на них засветиться. Ведь маршрут его драгоценный, в основном проходит с работы и на работу. Не могу объяснить, почему нам не страшно и все. Продолжала жаловаться Эва. Я вечером хотела сходить за молоком, вышла в подъезд и вернулась домой, не пошла, заперлась на все замки. Молодец, кивнул Артур. Правильно сделала. Если тебе что-то нужно, я всегда могу привезти. Или можно заказать доставку. Кстати, может меня нет для тебя охрану? Мне кажется, это будет чрезчур. Ничего ж не случилось. Пожала плечами она. Да и кому нужно? С этим Артур бы поспорил, кому нужно, ему он пример, или тому же Кулакова. Впрочем, он завтра же проверит, как там поживает бывший начальник охраны, не задумал ли чего дурного. Надеюсь, теперь ты уже не будешь отказываться, чтобы я возил тебя на работу, спросил Артур с прищуром. На это он получил долгожданный кивок и мысленно возликовал. А потом смотрелся в лицо любимой и подметил одну деталь: она одета в пижаму, нос на не в одном глазу. Да и кто будет ложиться спать с карандашом в волосах? Кстати, Эва, если ты меня уже не ждала, от чего не легла спать? Тебя беспокоит что-то еще? Может, плохо себя чувствуешь? Со здоровьем все в порядке, я просто занимаюсь делами. Пожила на плечах. Столько всякой информации и все нужно уместить в голове, у меня уже пухнут мозги, а за выходные надо много успеть. Она махнула рукой на придвинутый к дивану стол. Там лежали какие-то распечатки, светился экран ноутбука. А возле него стоял стакан апельсинового сока и тарелка с недоеденным яблоком. Эва явно над чем-то трудилась. На работе вроде бы никаких овралов нет. С чего вдруг ты сидишь ночами? – спросил Артур. Что-то не успеваешь? Тебя моя зам хвалила, кстати. Правда? – улыбнулась Эва. Спасибо ей, но я не по работе, точнее для улучшения своей работы, в общем, не так неловко. Что тебе неловко? – нахмурил брови Артур. Твой брат мне повысил зарплату, а я как специалист и близко этих денег не стою. Мало того, что я живу в квартире Милана, так они мне ещё и денег вручили, и продукты привозят постоянно, хотя я просила, чтобы не делали этого. Я чувствую себя дико обязанной, вот и подумала, хоть хорошей работы отплачу. Это всё, что я могу. Артур слушал её и обалдевал. Многие, если не все, восприняли бы заботу как должное, но не Эва, наивная чистой душа, что и по большому счёту предоставили его родственники. постоящую квартиру, которая мне нужна, и продукты, купленные им. Это всего лишь необходимые вещи. А те 1000, что Баграт оставил Эве, Артур ему уже вернул, хотя брат и не хотел брать. Эва могла требовать от Артура и его семьи в разы больше, но даже от той малости, что получила, чувствовала себя обязанной. Удивительная девушка. Я записалась на одни продвинутые курсы, очень полезные, тем временем продолжала Эва. Но там в основном Все практически профи, а я не очень-то. Что ты сейчас проходишь? – спросил Артур с любопытством. Вот изучаю сейчас рекламный кабинет Яндекса. Там столько нюансов. Нюансов угуваришь. Артур улыбнулся во все зубы. Нужна помощь опытного рекламщика. Если хочешь, могу показать себе свой рекламный кабинет, все объяснить. Он подметил, как у Эвы загорелись глаза, и мысленно очень порадовался тому, что взял ее в свой отдел. Общие интересы сближают, так вроде люди говорят. Один бог знает, как сильно ему хотелось снова сблизиться с Евой.